«Я никогда не забуду тебя. Если тебе нужны 300 или 400 ливров для тех, кто окружает тебя, я принесу их в следующую пятницу». Далее в записке говорилось, что у него есть план, как устроить мой побег. Соглашусь ли я на это? Я почувствовала, что мои надежды воскресли. «Это еще одна из попыток Акселя», — подумала я. Он никогда не устанет делать эти попытки. Мне принесут деньги, чтобы я могла подкупить охрану. Будет один способ вырвать меня из тюрьмы. А когда я буду на свободе, мы вызвали моих детей из ловку и соединимся с Акселем. Мы будем действовать, чтобы восстановить монархию и положить конец этому царству террора. Я верила, что мы сможем сделать это. Такие люди, как Кришары, Розали, Мишани поддерживали во мне эту веру. Но как же передать отсюда записку? Я оторвала клочок от его записки и написала на нем. Я полагаюсь на тебя, я пойду на это. Я должна передать эту записку Ружевелю. Ее возьмет Розали. Но что, если ее обнаружат? Будет плохой способ оплатить Розали за все то, что она сделала для меня? Нет. Лучше я не буду вмешивать ни ее, ни мадам Ришар. Поэтому я попросила одного из охранников Жильбер, передать ее незнакомцу, когда он в следующий раз придет в консьержери, что он по всей вероятности должен был сделать. За это незнакомец вознаградит его передав ему 400 долларов. Жильбер взял записку, но потом испугался и показал ее мадам Ришар. Она сочувствовала мне, однако не желала рисковать своей головой, и поэтому показала записку Мишани. Оба они были хорошие люди. Они жалели меня, но в то же время состояли на службе у республики. Они не хотели выдавать меня, и Мишани посоветовал мадам Ришар предупредить меня о том, какие опасности могли подобные действия навлечь на всех нас. Если бы Жильбер ничего не сказал, все было бы хорошо. Это была бы еще одна неудачная попытка. В любом случае, этот план был слишком неопределенным, чтобы привести к какому-нибудь результату. Впоследствии я удивлялась, как я могла быть настолько глупа, чтобы надеяться, что это возможно. А Жильбер рассказал обо всем офицеру, своему начальнику, В результате Мишани был уволен, Ришар тоже. И теперь у меня были новые тюремщики. Их нельзя было назвать недобрыми, но ввиду того, что произошло с Ришарами, Они не стали бы подвергаться риску. А мне так не хватало этой доброй женщины. Мне не хватало маленького фанфана. Дни и ночи тянулись медленно-медленно. Скоро меня заставят пристать перед судом. И вот это время пришло. В то утро дверь моей камеры открылась. Вошли пристав, четыре жандарма. Они пришли, чтобы преперводить меня в бывшую главную судебную палату, которая называлась теперь Залом Свободы. Это было место, где соседал революционный трибунал. Гобелены, украшенные изображениями лилии, которые я хорошо знала, были убраны, а картина, изображающая распятие, была замена другой, представляющий права человека. Мне дали место на скамье напротив Фюкьеттенвиля, прокурора. Зал был тускло освещен, так как в нем было всего две свечи. Меня спросили, как мое имя, и я спокойно ответила «Мария Антонета Лорен». До революции вы состояли в политических отношениях с иностранными державами, и это противоречило интересам Франции. Из этого вы извлекли большую выгоду.